Глава 1. Валери. Это могло быть обычное утро, но после голосового сообщения от родителей день не задался. Мама предупредила, что их исследования заметили особенные люди, и теперь, к большому сожалению, они не смогут навестить свою дочь. Я отложила телефон, перевернулась на спину и крепко зажмурила глаза. Где-то прочитала, что помогает быстрее проснуться. Похоже, тот, кто это придумал, сейчас бы смеялся надо мной. Ни грамма бодрости не прибавилась. Вновь взяла телефон. На экране уведомление о переводе одной тысячи долларов. Прыгать от счастья не стало. Я бросила телефон на кровать экраном вниз. Для родителей приемлемо не видеть дочь с трехлетнего возраста и присылать ей каждый месяц скромную сумму. Да, так и написали, скромную. Конечно, не мне судить. Они были молоды, только окончили университет, поженились, и спустя год появилась я. Наверное, не ожидали, что родительство окажется таким сложным. Раздался звонок. На экране высветилось «Эшли» и селфи с моей лучшей подругой. Обычное фото с наследницей фамилии и престола Эллингтона. Ничего особенного. «Если не поторопишься, то пропустишь завтрак», без лишних приветствий предупредила подруга. «А что на завтрак? Приходи, узнаешь». Голос Эшли успокаивает. Мягкий, уверенный, без изъяна. «Мне ближе дойти до кофейни. Не каждый королевский завтрак затмит их шикарные круассаны». С вызовом ответила я. Она не любит, когда ее не слушают. Да кто посмеет спорить с принцессой? Только я. Для меня, что круассаны, что оладьи с клубникой и сливками, никакой разницы. Удивительно, что гурманка из нас ты. А что сегодня оладья? Обрадовалась я. Их подавали максимум два раза в месяц. Обожаю, как их готовит мисс Эвон Я села и потянулась одной рукой. Вкусный завтрак бодрит лучше, чем тот советчик. «Поторопись, иначе скажу, чтобы на тебя не подавали». Ох, напугала. «Валери, я серьезно. Давай скорее. Мне нужно тебе кое-что показать», раздраженно произнесла она и повесила трубку. «Явно сегодня не в настроении». Эшли... Настоящая королева. Она владеет безупречными манерами, красноречием, удивительной способностью держать под контролем свои эмоции в любой ситуации. Ее отец — нынешний король Грегори Эллингтон. В это сложно поверить, но многие наследники учились в частном заведении с обычными студентами из богатых семей и тех, кто набирал высокий бал. Мой папа был лучшим другом Грегори. Оказалось удобным, что у него есть дочь Эшли, моя ровесница, с кучей нянь и гувернандок, поэтому он с радостью принял меня в свой дом. А родители — предложение поработать над проектом «Аларейми», которая спасет экологию, людей и обеспечит будущее дочурки. Меня бросили ради нечто важного, своих интересов. Я надела светлые широкие джинсы и рубашку в красную клетку, а белокурые волосы собрала в хвост. У меня ярко-голубые глаза, поэтому подчеркивать их тенями или тушью не требуется. Мой неформальный образ — не лучший выбор для королевского завтрака. Итак, меня пропустят только до комнат Эшли. Там имеется гардеробная для моей одежды, и я могу чувствовать себя леди. Хотя сколько ни помещай меня в наряды и не учи этикету, в жизни королевского дворца я словно вихрь. Солнечная погода подняла настроение. Я поворачиваю направо. Через два соседних дома открывается вид на окраину Йорка. Зеленая, холмистая местность плавно спускается к дворцу королевской семьи Эллингтонов и окружает его. Бескрайний лес по одну сторону, рабочий город Йорк по другую. Архитектурное, историческое достояние с традициями и обычаями прошлых веков на фоне меняющегося современного мира. долг короля хранить старые порядки и честь фамилии Эллингтон. Это восхищает, Но только я так и не нашла там свое место. Меня встречает дворецкий Томсон, невысокий крепкого телосложения мужчина в возрасте 60 лет. Несмотря на мелкие морщины возле глаз и седые волосы, выглядит бодро и уверенно. Разговаривая со мной, Он ограничивается дежурными фразами, вежлив, но глаза выдают презрение. В общем-то, вся элита богачей относится ко мне без восхищения. Мое происхождение не из королевских семей, и они почему-то считают, что я должна им быть благодарна за то, что терпит мое присутствие во дворце короля. Томпсон провел до комнат Эшли на третьем этаже. Я могу пройти этот путь закрытыми глазами, но ему нужно проводить гостя, как того требует свод королевского этикета. Мало ли, вдруг захочу вазу украсть по пути. Наверное, так. Я открыла дверь, а Эшли стоит напротив окна. Она повернулась, держа свой кулон на шее и тут же снова посмотрела в окно. По сообщениям от моих родителей можно определить, какое сегодня число. С возмущением я завалилась на ее безупречно заправленную кровать, ожидая смешка в голосе. Тишина. «Алло, Эшли!» Я пощелкала пальцами, хотя она даже на меня не смотрела. «Прости, я просто задумалась», — сказала она и опустила кулон. «Что-то случилось?» — настороженно спросила я. Эшли и нервозность – далекие понятия. Сегодня отец получил письмо от короля Истона. Прочитай. Она резко протянула мне листок, сложенный пополам, наверное, сотни раз. Где же моя подруга само спокойствие? Я аккуратно взяла это письмо и зачитала вслух. Приветствую короля Эллингтона и желаю крепкого здоровья, И долгих лет жизни. Хочу сообщить, что завтра я со своим сыном прибуду на бал в честь празднования коронации мисс Эллингтон, с чем вас поздравляю». Закатываю глаза, можно уже по сути. Месяц назад Эшли исполнилось 18 спустя две недели прошла коронация, что означало ее восхождение на престол после исполнения королю 45 лет. Осталось два года, но она имела право принимать участие в управлении страной и называться королевой. Завтра устраивался бал, потому что элита настояла провести еще одно празднование для тех, кто не смог попасть на первое. Была бы их воля, каждый день устраивали приемы за счет королевской семьи. Я продолжила читать. Буду рад, наконец, договориться о возможности скрепить отношения двух стран путем родства наших семейств. С уважением, Кано Рамирес. Я смотрела на последние два слова. Кано Рамирес... У меня на секунду перехватило дыхание. «В смысле?» — спросила я, выждав пару минут. «Не хотелось выглядеть глупо? Вдруг я не так все поняла?» «Выйдьте за его сына, наследника». «Валерий, что здесь непонятно?» Она уставилась на меня, ожидая реакции. «А что здесь удивительного? Ты не раз получала подобные предложения». Мне передалась нервозность Эшли. Но если подумать, то действительно, она часто получает подобные письма и даже не читает. Наша королева не скоро соберется замуж. Да, она, очевидно, ждала этого замечания. Но обрати внимание на тон письма, словно это давно решено. Она указала рукой на письмо, чтобы я вновь прочитала. «Буду рад, наконец!» Прочла я. «Именно!» Я снова пробежалась глазами по письму, особенно вчитываясь в последние две строчки. Ее никогда не заботили предложения о замужестве. Если Эшли насторожила это письмо, значит, дело чуть сложнее. «А что Грегори думает насчет этого?» Говорит, это просто предложение, и находит предлог уйти в кабинет. Она села рядом со мной. «Отец мне не говорит, но я случайно подслушала о нападениях на небольшие города у границ. Неизвестно кто. Допускают мысль о повстанцах. Но уже столько лет мы с ними не сталкивались». «Думаешь, это как-то связано?» Все было тихо и довольно спокойно, а сейчас навалилось. «Моя коронация? Это письмо?» «Не накручивай себя! Власть — это сложно!» Я перевернулась на спину, представляя прибытие короля и его сына. Эшли помолчала, словно собирала все свое самообладание и, наконец, спросила. «Ты же придешь завтра?» Я представила этот вечер, где главным объектом нашего Сэшли обсуждения будет сын Истинского короля. Второй раз за всю жизнь мне хочется на бал. Первый в 12 Я ждала этого дня и вычеркивала даты. Мне казалось, что все будут обращать на меня внимание и делать комплименты по поводу бирюзового платья с пышной юбкой. Как только мы приступили к знакомствам и приему пищи, детишки дразнили, а взрослые упрекали меня за неуклюжесть и что я недостаточно безупречна, как прекрасная Эшли. — Ну а как же? На твоего будущего единственного посмотреть? — подмекнула я. Хотелось ее развеселить. — Валери! — возмущенно воскликнула она и шлепнула по плечу. А что? Вдруг он тебя очарует и поведу подругу к алтарю. К алтарю ведут отцы. Поверь, Грегори скажет, поведи-ка, Валери, лучше ты. Мы засмеялись. Неважно, не хочу выходить замуж под давлением или соглашением, произнесла Эшли и вернулась в задумчивое настроение. Конечно, не хочет. Кто смеет оказывать влияние на Эшли. «Все будет хорошо», я обняла подругу. Она вздохнула, словно дала себе последние две секунды выразить эмоции. И теперь снаружи легкость и спокойствие. Но я знаю, какой внутри бушует океан. Кстати, повеселела вдруг Эшли. «Папе стало жаль смотреть, как ты мучаешься, в неудобных нарядах и разрешил находиться в своей одежде, только если нет гостей. Твой папа – добрейший человек. Я вспомнила, как 10 лет назад Грегори старался сделать из меня аристократку, но потом сказал, что невозможно рыбу научить взбираться на дерево. Мне было смешно, а он давал послабление в моем поведении во дворце. «Пойдем уже завтракать». Эшли встала и кинула письмо на комод. Мы вышли в коридор, где одни горничные мыли чистые окна, протирали без единой пылинки поверхности, а другие перемещались с одной комнаты в другую, неся корзину с бельем и вазы с цветами, чтобы также привести все в идеальный порядок. Хочу после завтрака спуститься к прислуге, сказала я вслед Эшли. Слуги порой казались мне роботами. Они, как часовой механизм, повторяли каждый день одни и те же движения. У новичков на лице искренняя улыбка от чести прислуживать королю и наследнице. Но спустя месяц это довольство угасает от монотонной работы, которую они должны «Сделать идеально!» Я раньше часто их навещала, чтобы внести в серые рабочие комнаты веселье и расслабленность. Только сейчас меня Дворецкий перестал пускать, говоря, что у них много работы. «Учти!» — Томпсон нажалуется папе. «И что, не впустит больше во дворец?» — опустила я уголки губ и захныкала. «На меня уже столько поступало жалоб от знатных дам на балах, но я почему-то до сих пор здесь». «И как он все тебе прощает?» — нарочито удивилась Эшли. «Любит меня больше, а у тебя несносный характер». Мы снова засмеялись и спустились на второй этаж. Окна здесь от пола до самого потолка, и видно... Как погода переменилась, с ослепительного солнца на серое небо и порывы ветра. Сегодня точно не мой день. С 16 лет я мечтала, что однажды встречу его. Не пропустила ни одной новости о нем и о его жизни. Я считала его идеальным парнем и до сих пор берегу этот образ. Прежде мы с Эшли Знакомились и обсуждали других сыновей высшей знати. Но только он был мне по-настоящему интересен. Кайл Рамирес, наследник престола Истона. Но почему я встречусь с тобой именно так?